Суд над Навуфием. Когда я пришла, процесс уже начался. Я пробилась сквозь толпу просителей к дворцовым воротам и увидела зал суда, битком набитый придворными. Стража охраняла помост, где на тронах из слоновой кости восседали Ахав и Изавель. Перед ними распростерся ниц мужчина, целуя землю. Навуфия вызвали, чтобы покарать за неуступчивость предыдущим вечером. Авди расхаживал перед ним. «Значит, ты отрицаешь обвинение в том, что злонамеренно и с великим бесчестием и прилюдным поношением отказал своему царю в том, что ему полагается?» «Отрицаю», — ответил несчастный, чей голос заглушала земля. «Ибо я не могу совершить то, что запрещает мне мой бог». «Разве твой бог не поместил царя на его трон?» Авди указал на Ахава, которому было явно не по себе. «Разве он не повелел тебе повиноваться своему царю?» И Изавель топнула обутой в сандалию ногой. Я хорошо понимала чувство царицы. В Сидоне правители не спрашивали у мелких чиновников разрешения удовлетворять свои прихоти. Через весь зал я чувствовала, как в моей любимице Вскипает гнев. У тебя вообще есть дети? рявкнула она. Ты говоришь о наследственных землях, но сам так же хром и немощен, как осел, от которого только и проку будет, если его сварят на клей. Ни одна здравомыслящая женщина не захочет видеть тебя в своей постели. Каким потомкам ты надеешься эту землю передать? На не ответил. Его судьба меня не волновала, но очень тревожила, что обвинителем выступает начальник царского дворца, презирающий Иезавель. Чего он надеется достичь?» Авди остановился. «Твое молчание говорит само за себя. Земля отныне принадлежит царю, а ты приговорен к изгнанию за городские стены на десять лет», объявил он для песца. По залу пронесся одобрительный шепоток. Навуфий медленно поднялся. Его старые суставы плохо гнулись после лежания на холодном камне. Едва он успел поставить на землю одну ногу, как и Изавель встала с трона. «Подожди!» — воскликнула она. Ахав тревожно взглянул на жену. «Даже я, знавшая царицу лучше остальных, не могла предположить, что она задумала». «Я милосердная женщина!» Она улыбнулась полной коварства улыбкой. «Ты можешь остаться и ухаживать за виноградником отцов своих. Можешь обрезать лозу и собирать виноград от имени своего царя. Все, о чем я прошу, это посвящать вино богине-матери!» Изавель протянула руку, чтобы помочь Навуфию встать. «Твое вино прекрасно!» сказала она почти по-доброму, «и первые его порции должны поступать в храм Ашеры, чтобы почтить великую госпожу». «Увы, моя царица!» Навуфей поклонился. «Это невозможно. Я не служу никому, кроме Яхве, бога отцов моих. Я не могу чтить ложных богов». Они с завелью были бы одного роста, если бы праведник выпрямился но он был так сгорблен, что она возвышалась над ним. Удар, который царица обрушила на его висок, повалил Навуфия на пол. Кровь залила плиты, а Изавель стремительным шагом покинула зал, бросив через плечо. «Бросьте его в темницу! Обвините в богохульстве!» За непочтение Богу полагалось только одно наказание — Навуфия вывели на место казни за городские стены. И там довольная толпа обрушивала на него град булыжников и камней поменьше, пока бедолага не перестал шевелиться. Его окровавленный труп бросили в безымянную яму, где шакалы и вороны пировали на его плоти и внутренностях. Имущество Навуфия, осужденного преступника, отошло царю. Итак... Ахав все же получил свой виноградник, а храм Ашеры — первую партию вина каждого сезона. И Изавель считала это великой победой. Однако я была не так уверена. Какой бог может требовать такого воздаяния? Завистливый, жестокий творец, самовлюбленный психопат, слабый бог, чья власть держится на страхе. Только не Ашера. В этом я не сомневалась. Может, она в итоге и наслала засуху? Не помню, когда все началось. Сразу же или через несколько месяцев после гибели несчастного Навуфия. Но осенние дожди так и не случились. Пахоту пришлось отложить на неделю, потом на две и, наконец, на неопределенный срок. Ни ячмень, ни пшеницу не удалось посеять в срок. Зима выдалась холодная и сухая. Вершины Горизима и Гевала так и остались белоснежными. Наступила весна, но перепела так и не прилетели. Не было первых плодов, не было урожая, нечего было молотить. Возносились заклинания о дожде. Жрецы Ваала бродили по улицам, потрясая набитыми камнями тыквами, чтобы призвать гром. Преступников сажали на кол, и кровью их орошали поля, чтобы восстановить плодородие. Приносились жертвы всем высшим существам, крупным и мелким божествам каждой веры. День за днем, месяц за месяцем на любом алтаре города горело мясо. Но животные чахли от недостатка пищи, и было глупо убивать их, чтобы умилостивить богов, которым еда не требуется. Примерно в то же время исчезли и жрецы и Яхве. Один за другим пропадали те, кто гневно смотрел на моих голубиц при каждом обряде и ритуале в течение года. Их число уменьшалось так медленно, что трудно было сказать, когда они ушли все до единого. Но на следующий праздник урожая не нашлось жреца, который поливал бы святой водой, сожженные подношения, или стучал бы ивовыми ветками, потому что все почитатели Яхве покинули город. Авди, которого такое развитие событий могло бы обеспокоить, казалось, совершенно не тревожился. Он бодро ходил по дворцу с полуулыбкой на губах. В тот день, когда мы отмечали бы праздник милостивых богов, если бы те были достаточно милостивы, чтобы благословить землю дождем и достатком еды для пира, во дворец пришел незнакомец. Леопарды и Изавели насторожились, когда он вошел. И внешность гостя того заслуживала. Огромный, как медведь и такой же волосатый, он одевался в шкуры диких зверей и зарос почти целиком. Косматая борода, нестриженные волосы, кустистые брови — и даже шерсть на тыльных сторонах ладоней. Трудно было разобрать, где заканчивается чужой мех и начинается собственная растительность великана. «Илия Фесфитинин объявил Авдий, — «просит царя принять его». Пророк направился к Ахаву. Подойдя к тронам слоновой кости, он не пал ниц, как того требовал случай, а вместо этого поднял палец и указал на Изавель. «Ты ли это, смущающая Израиль?» разнесся среди колонн его голос. «Ты — раскрашенная женщина, несчастная шлюха, что заплетает волосы в косы и одевается в золото!» Царица замерла. Ахав пальцем подозвал стражу. «И ты — притеснитель Господа!» Обратился волосатый фесфитянин к царю, и его голос взлетел над залом, словно поднимающийся на крыло орел. «Она лишь чужестранка и женщина, но ты отвернулся от бога отцов своих. Он поставил тебя правителем, но ты нарушил его заповеди. Ты украл земли на Вуфе, что были под защитой закона Господа». Ты приносишь своих детей в жертву молоху, отродью аманитян, и молишься у столбов ашеры. Ты позволяешь своим женщинам оплакивать тамуза в наших святых храмах. Ты склоняешься перед финикийским ваалом и маовитянским хамосом. Ты допускаешь блуд на празднествах и кормишь пророков ложных богов со стола своего. Стражники схватили Илию. Чтобы вывести великана, понадобилось четыре человека, двое на каждую огромную руку. «Я несу тебе волю Божью, царь Ахав», — не унимался пророк. «Поразит Господь Израиль, и будет он, как тростник, колеблемый в воде, и будете вы искоренены и истреблены, и развеется твой народ по всем ветрам, и не будет в этой земле дождя». «Разве только по моему слову!» «И шакалы будут пировать на твоей плоти и крови, как пировали они на убитом Навуфее!» Ахав приказал музыкантам играть, но проклятия продолжали доноситься до царя из-за пределах тронного зала гулкой похоронной речью, заглушавшей сладкое пение флейты и арфы. «И псы съедят плоть, и завели, а останки ее останутся, как навоз на земле!» громыхнул напоследок Фесфетянин.